глава три предательство или роковая случайность утром следующего дня начальнику управления военной контрразведки смерш первого украинского фронта генерал майору осетру позвонил комиссар государственной безопасности второго ранга виктор абакумов как же это произошло николай алексеевич как вы не сумели уберечь командующего Одной из главных задач военной контрразведки СМЕРШ является контрразведывательное обеспечение Красной Армии, выявление вражеских агентов, диверсантов и разного рода предателей, а также охрана высших должностных лиц. Вы со своей задачей не справились!» Услышав рассерженный голос Виктора Семеновича, генерал-майор Осетров невольно поднялся из-за стола. Как и большинство его ровесников, николая алексеевича Осетров вышел из рабочей среды и прошел едва ли не все ступени карьерной лестницы, прежде чем получил генеральское звание. Поначалу окончил два класса ремесленного воспитательного училища в Иркутске. Работал жестянщиком в депо, молотобойцем на угольном комбинате, кровельщиком строительной конторы, был даже помощником шофера в Иркутском губвоенкомате. Но после призыва в армию жизнь его круто изменилась. Сначала он окончил томскую артиллерийскую школу, Длительное время был на командных должностях, а потом был направлен слушателем артиллерийской академии в Ленинград. Далее было назначение в Москву, а еще через год Осетров был направлен на работу в НКВД. Выслушав Абакумова, начальник управления военной контрразведки оправдываться не стал, сообщил то, что ему доложили участники событий. «Виктор Семенович, я не снимаю с себя ответственности. В этой трагедии есть и моя вина» но командующий поехал туда не один, а в составе колонны. Мы рекомендовали командующему. «Мне нужно знать подробно, что там произошло», – прервал его Абакумов. Разведка докладывала, что техника у немцев завязла на дорогах установившуюся распутицу, и наступил самый подходящий момент, чтобы нанести рассекающий удар по Манштейну. Командующий с разрешения ставки начал проводить перегруппировку, чтобы ударить бронированным кулаком прямо по скоплению немцев. Поэтому он решил в скором порядке объехать всех командующих армиями и соединениями, чтобы разъяснить боевую задачу, а также проверить общий уровень боеспособности войск перед предстоящим наступлением. Мы советовали ехать ему автострадой через контрольно-пропускные пункты. Там безопасно. То и делать следует наши войсковые колонны. Но командующий решил пренебречь нашими советами и поехал грунтовой дорогой через лес. Мы предупреждали его, что в этом районе недавно слышали перестрелку. Ваши действия, когда вы узнали о перестрелке, вскипел Абакумов. Виктор Семенович, как только мы узнали о перестрелке, тотчас выдвинули в опасный район оперативные группы для выяснения обстановки и рота автоматчиков. Об опасности на маршруте мы доложили коменданту колонны. Тот, в свою очередь, передал наши опасения командующему. Но Николай Федорович ответил, что у него другие данные, что группу бандитов уже блокировали и дорога расчищена. Уверен, что без предательства здесь не обошлось. Со стороны главного управления уже создана комиссия, скоро прибудет к вам. Оказать ей максимальную помощь. Разобраться с этим делом самым тщательным образом!» Кричал в трубку Абакумов. «Мерзавцев найти и уничтожить! Всех до единого! А лучше отловить! Будем судить, а потом повесим на площади!» «Будет исполнено, товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга!» Громко откликнулся генерал-майор Осетров. «По завершении разговора, Осетров устало опустился на место. Расстегнул ворот гимнастерки, показавшиеся ему в эту минуту особенно тугим, и набрал номер начальника отдела контрразведки 13-й армии полковника Макария Александрова. «Полковник Александров!» «Макарий Павлович, только что мне звонил Абакумов, был очень неприятный разговор. Приедет комиссия, будет тщательно разбираться по покушению на командующего». За свое место я не держусь, но и сдаваться тоже не собираюсь. Ты уверен, что мы сделали все, чтобы уберечь генерала? Как так получилось, что ты был не рядом с Ватутиным? Николай Алексеевич, в день приезда Ватутина командарм Пухов неожиданно отправил меня в соседний район, где, по данным агентуры, активизировались ауновцы, собиравшиеся напасть на расквартированную в селе воинскую часть. Я должен был проверить, насколько серьезны эти сигналы. На дорогах установили дополнительные КПП, надо было посмотреть, как продвигается работа. На полпути мы остановились, чтобы совершить дозаправку, в это время нас догнал связной из штаба и сообщил, что выезд КПП откладывается и нужно следовать в расположении штаба 13-й армии. От него я узнал, что Ватутин уже направился в 60-ю армию Черняховского. Выждав паузу, полковник Александров продолжил. «Я вам уже докладывал о сложной обстановке в тылу 13-й армии». «Мною была сформирована специальная оперативная группа по наблюдению за обстановкой. Были определены наиболее опасные районы, где была отмечена активная деятельность ауновцев. Этой же группой были выбраны наиболее безопасные маршруты движения. Вся они проходят вблизи расположения наших частей. Командующий фронтом почему-то выбрал самый опасный маршрут. На всех скоростях мы выехали в штаб, но, к сожалению, не успели. Ватутин попал в засаду и был ранен» работать полковник», – устало произнес генерал-майор Осетров и повесил трубку. В этот же день в район милятина сянцы где произошло нападение отряда ауновцев на автоколонну генерала армии Ватутина, выдвинулся пограничный полк, выполнявший обязанности войскового заграждения в пределах второй полосы. А ближе к вечеру для поисков бандеровцев был привлечен полк НКВД по охране тыла. В населенных пунктах усилилась агентурно-разведывательная работа по выявлению бандитов. По всему лесному массиву во второй и третьей полосах охраны 20 разведывательно-поисковыми группами велась работа по обнаружению бандитских формирований. В течение суток дополнительно к имеющимся было организовано несколько десятков КПП, расстояние между которыми контролировалось патрульными группами. Первый же день поисков дал результаты. Пограничный полк наткнулся на хорошо организованный отряд ауновцев. В результате боестолкновения было уничтожено около трех десятков националистов. Около сотни бандеровцев попытались прорваться через КПП в третью прифронтовую полосу, но были встречены ожесточенным огнем. Немногие оставшиеся боевики, пытавшиеся спастись бегством, напоролись на засаду разведывательно-поисковой группы, где и были уничтожены. Следующий этап по поимке и уничтожению бандеровцев заключался в том, чтобы произвести облавы в населенных пунктах и проверить места, где по агентурным данным могли скрываться бандиты. Облавы были проведены одновременно во второй и третий прифронтовых зонах, в местах наибольшего скопления людей, в общежитиях, на пересечениях дорог, на рынках. Всех не имеющих документов отправляли в фильтрационные лагеря для выяснения личности. Только в течение одного дня выявлено около 30 ауновцев, 15 дезертиров и 18 бандитов, занимавшихся открытым грабежом. Полковник Александров вместе с военным прокурором-майором Груздевым всю прошедшую неделю проводил следственные действия. Они выезжали на места, допрашивали свидетелей случившегося. Понемногу картина трагедии вырисовывалась. В этот раз под охраной отделения автоматчиков, разместившихся в грузовой машине, они выехали к селу, неподалеку от которого произошло нападение на командующего Ватутина. Эмку мерно потряхивала на ухабах, но она, уверенно положившись на прочность амортизаторов, продолжала двигаться дальше. «Вот здесь, товарищ полковник!» С заднего сиденья подал голос майор Груздев из военной прокуратуры. «Вон там село Милятино. Обстрел случился где-то около семи часов вечера. «Останови», — приказал водителю Александров. Выбрались из автомобилей прямо в раскисшую грязь. Колонна командующего фронтом состояла из четырех автомобилей. Три легковые и грузовик. Как только они проехали этот лесной массив и поравнялись с хутором, показал он на несколько исп, находившихся в отдалении, по машинам был открыт плотный огонь. Неужели они не заметили засады? Угрюмо спросил Александров, думая о своем. «Видно, не заметили. бандаровцы прятались за домами». «А во сколько часов это было?» «В полвосьмого вечера», – отозвался майор. «Если бы они были более внимательны, могли бы обнаружить засаду по косвенным признакам». «Это по каким же?» Майор был въедливый и требовательный, мелочей для него не существовало. Люди другого склада ума в прокуратуре не работают. «Видите со стороны леса темные пятна?» Как раз накануне снег выпал, а потом слегка подтаял. Бандиты выходили на дорогу, посмотреть на подъезжавшую колонну и натоптали. Конечно, товарищу Ватутину не следовало так рисковать, нужно было ехать с большим сопровождением, а впереди должна была двигаться машина разведки и в случае опасности доложить обстановку коменданту колонны. Были нарушены элементарные правила безопасности. Мои люди тоже пытались убедить командующего ехать другой дорогой. Еще утром на этом отрезке произошло нападение на обоз. Бандеровцам удалось захватить шесть подвод с оружием, а потом недалеко отсюда был обстрелен грузовик. Хорошо, что никого не убили. Красноармейцы быстро разбежались. Мы ведь об этом доложили командующему. «А что вы сделали, чтобы поймать нападавших на обоз?» В голосе майора вдруг появилась строгость. Полковник Александров внимательно посмотрел на военного прокурора но тот стойко выдержал его суровый взгляд. То, что и положено в этом случае. Отправили роту НКВД по охране тыла на их поиски, но, к сожалению, никого из бандитов обнаружить не удалось. Как будто сквозь землю провалились. Что там дальше показывает ваше следствие? Когда машины поравнялись с хатами, по ним с двух сторон открыли ураганный огонь. Уничтожить хотели всех пассажиров. Причем особенно сильный огонь велся по третьей машине. Нападавшие думали, что командующий находится именно там, а он был во втором автомобиле. Третья машина повернула назад. Батутин вместе со стрелками выскочил наружу, чтобы прикрыть их, и был ранен в бедро. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. Все это, конечно, очень странно. Я не могу кого-либо судить, мне поручено только выяснить обстановку. Но чем больше я пытаюсь вникнуть, тем больше вопросов у меня появляется» но я знаю совершенно точно, командующего должны были прикрыть бронетехникой и подразделением автоматчиков. Какое ваше мнение? Полковник Александров нахмурился. Не далее, как сегодня утром он разговаривал с офицером по особым поручениям комфронта, полковником Семиковым, который перед приездом в Атутино направил майора Белошицкого из оперативного отдела для освещения обстановки на пути его следования, а также поручил подобрать наиболее удобные пути движения. Дотошный, дисциплинированный, не пренебрегавший мелочами майор Белошицкий предложил сразу три маршрута следования, отдавая предпочтение наиболее безопасному. Ровно, Сдолбунов, Острог, Славуто. Ему же удалось выяснить, что незадолго до приезда командующего, в районе, через который впоследствии отправится командующий фронтом, произошло серьезное столкновение между партизанами и бандитами. А еще, по наблюдению местных жителей, в районе курсировало значительное количество ауновцев, о чем и было доложено командарму Пухову. Однако по какой-то необъяснимой причине тот пренебрег рекомендации майора Белошицкого и не выделил в сопровождении командующего фронтом даже плохонькой самоходки. «Сейчас пока преждевременно делать какие-то выводы. Следует разобраться самым тщательным образом, а виновных примерно наказать, невзирая на должности». Немного подумав, полковник продолжил. «Знаю одно. Командующий не должен был отдавать приказ остановить колонну. Вместо того, чтобы быстрее выехать с линии огня, о чем знает любой военный водитель, он отдает приказ своему адъютанту, чтобы тот выяснил, в чем там дело и что за стрельба. парни убивают первым же выстрелом. Колонну берут в клещи и расстреливают сразу с двух сторон. Возможно, он подумал, что это по ошибке стреляют свои? Думать здесь не приходится». Нужно работать на инстинктах. Одна машина уехала совсем, ее водитель предан трибуналу. Не случись этого, командующего доставили бы в госпиталь быстрее. «Товарищ полковник, разрешите обратиться». К Александрову подскочил молоденький вестовой с медалью за боевые заслуги на выцветшей гимнастерке. «Что у тебя?» – невесело отозвался полковник. «Вам пакет из отдела контрразведки 143-й дивизии. Давай сюда». Красноармеец проворно протянул послание. Оторвав пакет, Александров вытащил письмо и быстро прочитал. После чего посмотрел на майора, стоявшего в ожидании, и произнес. — Что ж, нужно ехать, дела. Поймали тут одного бандита. Вскинув ладонь к виску, он попрощался и заторопился к стоявшей на обочине машине.